Юбилей драматурга Юджин Анил Долгий день уходит в ночь Спектакль Малого театра Автор перевода и литературный редактор Виталий Вольф Постановка Сергея Яшина Режиссер радио Мария Попова В ролях Роман Филиппов, Наталья Вилькина, Александр Михайлов, Олег Штефанко и Наталья Баронина Ведущий Сергей Яшин